Глава 32. ЛЕДНИК Откинувшись на кушетке, я смотрел на потолок, разглядывая тонкие трещины в побелке, и раздумывал над некоторыми неприятными вещами. Вчерашние слова княгини о предательстве заронили во мне зерна беспокойства. Пусть сегодня она и не вспомнила, что конкретно имела в виду, Но я не переставал тревожиться и буквально пропитывался подозрительностью. Я практически не сомневался. Если против меня играет Голицын, предатель или, как минимум, информатор в усадьбе есть. И кандидатуры под эту роль имелось аж две — Бобров и Диего. Оба имели явную связь с князем, причем Петр в свое время выслуживался перед ним. Собственно, он и представил меня Голицыным, а затем пытался помочь сблизиться с родом. Веселый раздолбай Бобров был мне крайне симпатичен. Можно даже говорить о нашей дружбе, если бы не эти подозрения. Будет крайне обидно, если они оправдаются. Убивать его или мстить, я не стану, но отодвину от себя подальше. Ай! Эх... и ведь не заменишь его легко. В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет вошел Бобров. Не помешал, Костя? Заходи, Петр, садись. Чай будешь? Ага. Бобров плюхнулся в кресло и вместе с ним пододвинулся к столику, скрипнув ножками по паркету. Налив себе чаю, он прихватил с блюдца ватрушку и сразу откусил половину. «А что ты вернулся? «Ты жуй, жуй, не торопись. Глядя, с каким аппетитом Бобров уплетает булочки, я тоже взял пирожок. Так что минут десять мы молчали, уничтожая выпечку». «Очень хорошо, что ты снова здесь!» Бобров отставил пустую чашку. «Даже не знаю, как все не развалилось, пока ты отсутствовал». Ева вопросительно поднял бровь, и Петр пояснил. «Девицы наши, как у них с лошадью получилось, стали нос задирать. Никто им не указ, ходят с загадочным видом, будто императорские фрейлины. Марья Алексеевне с каждым днем все хуже становилась. Старалась не показывать, но все равно видно было». Лаврентий Палыч с деньгами что-то намутил и бегал потом бледный к Настасии Филипповне. Разберемся. Ох, чувствую, получит лжели прикон от меня по шапке. В аферу какой-нибудь влез, растратчик. Придется открутить ему уши для профилактики финансовой дисциплины. А по нашим делам ты что-то узнал? Бобров кивнул. С чего начать? С самого начала. Тогда с Вахваховой. За давностью лет подробности узнать было нелегко. Главных участников не спросишь напрямую, а свидетелей уже и не найдешь. Но Бобров знал, где и как искать. В Москве имелось немало старых сплетниц с хорошей памятью. Чуть больше двадцати лет назад Князь Голицын был арестован по подозрению в заговоре против императрицы Анны Иоанновны. Его отца тоже обвинили как соучастника и бросили в Шлиссельбургскую крепость, где тот и умер под пытками. Через пять лет князь сумел получить прощение и вернуться в Москву. Но Голицын ничего не забыл и никого не простил. Умер от отравления князь Адоевский, донесший властям о заговоре. Был убит на дуэли с неизвестным граф Колычев, курировавший расследование. И еще многие, о ком уже и не вспомнить. По салонам шептались, что это Голицын хитроумно разделывается с обидчиками, но доказательств не было, и слухи скоро затихли. Тем более, что Анна Иоанновна умерла, и нашлись другие темы для обсуждения. К Вахвахову у Голицына был особый счет. Тот еще в чине майора арестовывал отца князя. И ему Алексей Дмитриевич отомстил соответствующе. На жену и маленькую дочь Вахвахова напали, когда они ехали в имение. Девочка, к счастью, выжила, но перелом позвоночника навсегда приковал ее к постели. Горячая кровь горцев в жилах Вахвахова не нуждалась в доказательствах. Опричники одного князя атаковали подворье другого. Говорят, бойня была такая, что весь пол особняка Голицыных был залит кровью. В дело пришлось вмешаться гвардии, чтобы остановить конфликт. Оба кровника были вызваны к Елизавете, и императрица как-то утихомирила вражду. С тех пор Голицыны Вахвахов никогда не здоровались и вели себя так, будто другого не существует вовсе. Я выслушал рассказ Боброва, кивнул и задумался. «Что же? Значит, княжна говорила правду. Голицын страшный человек, мстительный» и злопамятный. А в документах ябедного архива и вовсе писалось, что это он отравил императрицу. Пожалуй, зря я попадался ему на глаза. Нужно было держаться от князюшки подальше, а не заезжать в гости и вести дела. «Вторая новость», — Бобров кашлянул, привлекая мое внимание, — «тоже с ним связана. Он и на меня зуб имеет?» «Вероятнее всего. Помнишь, в Муроме тебя вызывал на дуэль дворянчик? Как его? Белов? Белинский. А, точно. Он тебе еще письмо дал, с которым приехал тип, тот, что спровоцировал дуэль и хотел тебя убить. Да, было письмо. Ты извини, Костя, но я взял его из твоих бумаг и проверил, куда тянется ниточка». Даю, гадаю, кто-то из Голицыных? — Нет, Бобров улыбнулся, из Гурьевых. Но отец автора письма всю жизнь прослужил у князя в опричниках. Чем же я не угодил князю, а обидел отказом идти в его рот? Бобров наклонился ко мне и понизил голос. Ты уверен, что причина в тебе, а в ком? шереметьево на тебя тоже кто то натравил ты не думал что месть может быть связана с твоим дядей М -м -м. а вот здесь я задумался василий федорович ведь в тайной канцелярии служил когда голицына арестовывали и в то же время он был теснейшим образом связан с князюшкой Что тогда произошло? Дядя отказался помочь вытащить родственника из-за стенка или сам участвовал в расследовании? А может, он допрашивал покойного отца князя? И не после этого ли случая он порвал с родом Голицыных? Вопросы... сплошные вопросы, на которые у меня нет ответов. «Спроси Марью Алексеевну», — посоветовал Бобров. Она отказалась со мной говорить на эту тему. а тебе, может, и расскажет. Ты у нее в любимчиках ходишь. Попробую, Петр, попробую. Я потер глаза, прогоняя усталость. Полагаю, денег за лошадей мы не увидим. Больше, чем уверен. Ты не слышал, как цены на коней упали. Вроде Александра что-то такое говорила. «А, значит, не знаешь». Еще зимой матушка императрица собрала у себя торговцев механическими лошадьми и спросила: правда ли, что такие кони стоят в Европе по тысяче рублей серебром, а у нас их торгуют за десять? Серьезно? Серьезнее некуда. Те и плакались, что гнать их дорого в Россию, и умоляли и даже грозились перестать лошадей поставлять. Елизавета Петровна их чуть на каторгу не отправила. Велела продавать лошадей не дороже полутора тысяч, а ежели дефицит будет, отдаст привилегию на лошадей казенным купцам. «Ой, как нехорошо вышла! Прекрасно понимаю этих лошадников». Я ведь тоже собирался воспользоваться дороговизной механических коней и заработать на них капитал, а теперь сверхприбыли уже не будет, к сожалению. Мы еще немного поболтали с Бобровым, и я отослал его, сославшись на усталость и ноющую рану. Мне требовалось остаться одному и обдумать положение. Цены на лошадей меня не сильно волновали». Уже есть идеи насчет альтернативы. А вот Галицин не давал покоя. Нападки на меня, стечение обстоятельств, случайность или князь действительно решил меня уничтожить. Ответ на эти вопросы зависел от того, кто натравил на меня Еропкиных. И дать его сейчас мог только один человек. Остаток дня я провел на кушетке в кабинете. Отказался от ужина и едва стемнело заявил Настасье Филипповне, что устал и хочу спать. Она погасила свечи, я укрылся пледом и закрыл глаза. Но засыпать даже и не думал, прокручивая в голове раз за разом план действий. Напольные часы на первом этаже пробили двенадцать раз, возвещая полночь. Я потянулся по эфирной связи, Коснулся Кижа и призвал его. Мертвец явился через пару минут и беззвучно проскользнул в комнату. Константин Платонович, дверь закрой поплотнее и помоги мне одеться. Киш выполнил приказание, но молчать не собирался. Чего вам не спится в такой поздний час? Слишком темно сейчас для прогулки. Если чего желаете, так я сюда вам принесу. Там, куда мы идем, много света не понадобится. Могу узнать, куда именно. Я в темноте вижу лучше. Буду вас вести. К леднику. Мертвец замолчал, поджал губы и будто бы посерьезнел. Но хватило его ненадолго. Константин Платонович, хочу вам напомнить. Допрос мертвецов можно производить только с разрешения архиерея в письменном виде. Ваш дядя всегда так делал. И вы сами это не раз заявляли в Петербурге. А ты подслушивал. Работа такая, — пожал он плечами. Вы же мне почти ничего не рассказываете, а я должен быть в курсе. Вот и проверим эту гипотезу в рабочем порядке. Веди давай, Вергилий. Киш сердито покосился на меня. Мне не нравится такое сравнение. Хочешь, чтобы я называл тебя хороном? Нет? Тогда помолчи. «Мне нужно сосредоточиться». На этот раз Киш хранил молчание до самого входа на ледник. «Константин Платонович, очень вас прошу, подумайте еще раз. Нарушение запрета может выйти вам боком. Обойдусь без подсказок. Как я начну, ты встанешь рядом и проследишь, чтобы наш клиент не оказался слишком прытким. Сам знаешь, опыта в таких делах у меня нет». Как скажете, Константин Платонович. Насколько я помню, мертвецы, которых допрашивал Василий Федорович, почти никогда не двигались, только глазами зыркали и разговаривали. Один раз только покойник еще ушами шевелил. Очень смешно вышло, даже из соседних могил смеялись. Я покосился на кижа, а он вскинул руки и натянуто улыбнулся. Простите, шучу, Константин Платонович. «Мне крайне не нравится то, что вы затеяли». «Думаешь, меня самого это радует?» «Все, работаем». Киш с порога указал на труп у стены, угадав старшего Еропкина. Покойник лежал на спине, улыбаясь сразу и синими губами, и перерезанным горлом, будто дожидался меня, чтобы отомстить. «Ничего». «Сейчас разберусь, как тебя поднимать, и посмотрим, кто будет смеяться». Мертвый поручик предусмотрительно притащил табуретку, усадил меня напротив покойника и встал за правым плечом. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Начали. Я легко провалился в тайное пространство смерти. Снова поле, туман вокруг. Жухлая трава под ногами и ни одного звука. Мертвая такая тишина с выцветшими красками. Идеальное место, чтобы медитировать, думать о бренности бытия и каяться в грехах. Впрочем, я пришел сюда вовсе не за этим. Зачем явился? Моя работодательница появилась за левым плечом. В ее голосе слышалось легкое раздражение, будто я оторвал ее отдел. «У меня есть просьба». «Неужели?» — она усмехнулась. «Хочешь воскресить кого-нибудь?» «Нет. Только допросить покойника без разрешения архиерея. Только что смерть стояла за спиной, но стоило мне произнести фразу, как она оказалась прямо передо мной». «Что?» «Разрешение? С каких это пор моим некромантам требуется разрешение церковников?» э, «Не знаю. Дядя Василий Федорович так сказал». Женщина расхохоталась. «Вот у него и спрашивай разрешение. Я никаких запретов не ставила. А что там Васькин выдумывал?» «Так он над тобой шутки шутил. Все, иди». «Не отвлекай меня от действительно важных вещей!» Я низко поклонился, закрыл глаза и вывалился обратно в реальность. «Константин Платонович, с вами все в порядке?» В голосе Кижа звучало беспокойство. «Нормально, помолчи, я занят». «Вот, значит, как! А дядя был тот еще хитрец!» Придумал отличную импровизацию с этим разрешением, чтобы не брать лишние работы. Забавно, очень забавно. Пожалуй, я буду продолжать следовать этому правилу и браться за допросы только с официальной бумагой. Но сейчас я работаю для себя и разрешение могу выписать сам себе. Анубиса не потребовалось звать. Он был наготове, предчувствуя дело по специальности, и сразу же явился по первому щелчку. На меня дохнуло холодом разверстой могилы, запахом мокрой земли и смрадным тлением. «Очнись, мертвец! Открой глаза и ответь на мои вопросы!» Труп Еробкина дернулся, будто в судорогах, И поднял веки.